Ватрушке с брусникой и еще много всяких вкусностей из всего того, что дает людям тайга. Хлеб вообще уникальный, здоровущие буханки сантиметров 25 пять в высоту и 50 в длину, кирпичиками. Батонов никаких городских нет. Местные жители, они совсем разные. В самом Минусинске, конечно, больше приезжих, заезжих, местные, одни алкаши. Работы сейчас там почти никакой. Как смешно и нелепо. Богатейшая тайга, богатейший край. А работы никакой нет у основной массы населения. Все только водку пьют. Но есть, конечно, и работяги нормальные. хозяйства ведут, в тайге промышляют. Охотой занимаются. Но таких меньшинство. В деревнях все по-другому. Общее впечатление ⁇ настороженно приветливые. Войдешь, поздороваются обязательно, выслушают, если могут, то помогут. Но такое ощущение, что помогут в основном для того, чтобы побыстрее их оставили в покое. Не любят там по тайге шатающихся. Живут очень обособленно. Оно и понятно, старообрядцы. Везде практически одни старообрядцы. И много старообрядческих деревень, причем иногда очень уж радикальные. Оно и понятно, ведь это Сибирь. Ведь сюда действительно, еще с петровских времен и при всех режимах, ссылали именно таких старообрядцев. Удивляет другое. Как? Именно тут, именно среди величайшей тайги, в окружении такого числа старообрядцев и сотен старообрядческих деревень, разбросанных по тайге. Именно здесь и обосновалась секта Виссариона. А с этими старообрядцами вообще шутки плохи. Мне Михаил рассказал, как он один раз случайно забрел в одной из таких деревень, так у меня аж мурашки по спине побежали. Зайдешь, а там все мужики с длинными бородами, в длинных холщовых рубахах. Разговариваешь и думаешь, как бы чего лишнего не ляпнуть. Ходят слухи, Саша, что есть отдельные деревни, где за слово лишнее могут и на костре сжечь, запросто так. Я только одну такую деревню видел. Зашел... Смотрю, мужик возле околицы ворота мажет, петли смазывает. Подхожу, спрашиваю. «Хозяин, заночевать у вас можно?» А в ответ тишина. Опять спрашиваю. «Ну а хлеба кусок дадите?» Вроде как уже с шуткой. А он так только топориком бороду задумчиво почесал? Я ему. «Ну, понятно, мол». У самих, наверное, трудно. А сам все на топорик смотрю. Думаю, ну его нахрен, от греха подальше, этого лешего в балахоне. Пойду к лодке, там переночую. Наловлю рыбы да поем, не в первый раз. Ну, вышел, спускаюсь к реке. Смотрю, девчушка мне вслед несется, босоногая, в холчевом платье, и кричит мне, «Дядечка, дядечка!» Ну я остановился. Она молча мне сует пакет, разворачиваю. Там хлеб и здоровущий кусок мяса отварного. Говорю ей «спасибо». А она мне «дядечка, там внизу сарайка есть, там ночуй, там все ночуют». «Ага». И назад поскакала. Интересно они там, в конце каждого предложения почти, это свое «ага» вставляют. О чем бы они ни говорили, почти в конце каждого предложения ставят «ага». Есть в этих краях и большие деревни, и по сто домов, и больше. Там народ уже более разношерстный, с бородами и в холстовых балахонах не ходят. Много различного зверья. Есть практически все, как Ноев ковчег. Медведей очень много, настоящих, русских, бурых. Множество диких кабанов, оленей. К медведям в тайге местные жители относятся так, как в городе и в обычных деревнях, к коровам. И мясо едят, и заготавливают на зиму, и шкуры выделывают, и желчь медвежью на спирту настаивают. «Говорят, от всех болезней помогает».